Теперь Бог должен быть доволен. Теперь он должен оставить его в покое. Под вечер Домициан обедал с обоими принцами. Они были совсем одни. Квинтилян отправился к кому-то из друзей на чтение. Все последнее время император даже с мальчиками был угрюм и раздражителен. Но сегодня за этой трапезой их дядя и отец, владыка и бог Домициан выказывал доброе расположение духа.